и это долго. Хотя смотря с чем сравнивать. Если с предыдущим значением в 4 часа, то вполне приемлемо. А теперь займемся самым вкусным. Приступим к десерту, так сказать. У меня осталось целых 6 нераспределенных очков исследования, и все их я собирался потратить. Причем тратить надо с учетом перспективы, а не сиюминутной выгоды.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 Это надо иметь просто нереальный источник энергии. У меня такого нет и пока не предвидится. Универсальный дистанционный взрыватель. Уровень девятый. Прогресс. Один из двух тысяч. Подходит для всех типов взрывчатых веществ. Возможна установка шести взрывателей. Урон. Двадцать. Физический. Дистанция до взрывчатого вещества. Восемьдесят метров. Активация.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 Увеличение параметра магический урон на 30 единиц. Вам доступно для нанесения руна четвёртого круга. Увеличение параметра физический урон на 30 единиц. Вам доступно для нанесения руна четвёртого круга. Усиление параметра физическая защита на 50 единиц. Вам доступно для нанесения руна четвёртого круга. Усиление параметра магическая защита на 100 единиц. Вам доступно для нанесения руна четвёртого круга. Усиление параметров только для питомцев.